Семнадцатая клетка. Однажды, придя из училища, я увидел на кухне журавля-красавку. Несколько птиц этого вида жили на пруду. Но на фоне воинственного журика они были совсем незаметны. Красавка оказалась ручной. Увидев меня, она подошла и стала изучать пуговицы на моей рубашке. Не зная, чего ждать от незнакомой птицы, я бочком прошел в столовую. Красавка двинулась следом. В столовой сидела Тетерина и пила молоко из трёхлитровой банки. «Откуда журавль?» — я сел на скамейку. «Какие-то пацаны притащили». Я с опаской посмотрел на журавля. Обойдя стол, он продолжал изучать мои пуговицы. «И молочко для него оставили. Хорошее. В магазине сейчас такого нету». Она плеснула молока в пиалу и протянула её мне. Оно действительно было вкусным и очень жирным. «Разве журавли пьют молоко?» Я вытер рот ладонью. «Только дай, да кто ж им даст!» Тетерина подмигнула и снова приложилась к банке. Я передвинул пиалу к краю стола. Красавка внимательно поглядела на молоко и вдруг стала черпать его клювом. «Видал?» — Тетерина взболтала остатки молока. «У журавля в губа не дура!» И она опустошила банку. Вытирая руки старым полотенцем, вошел Сергей. Судя по ошметкам капусты на лице, сегодня он воспользовался услугами электрической овощерезки. «Совсем никого не боится», — заметил он. «Молодая ещё, можно сказать, птенец». «Сколько ей, по-вашему?» «Максимум полгода», — уверенно ответил Сергей. «Уж в чём-в чём, а в журавлях я, брат юнат, разбираюсь», — Тетерина усмехнулась. Она хотела сказать что-то неприятное, но вместо этого икнула. «Ей бы сейчас со взрослыми журавлями улететь», — вздохнул Сергей. «Которые бы дорогу на юг показали». Он сделал глоток чая и отправился продолжать борьбу с овощерезкой. А на следующий день в отделе появилась пожилая цыганка. Она уверяла, будто журавль два дня назад улетел из её сада. Мы устроили очную ставку. Но долго сомневаться не пришлось. Увидев цыганку, журавль стал танцевать, хлопая крыльями, и высоко подпрыгивать а та смеялась и легко шлёпала птицы по спине. «Во как две старушки развеселились!» Сергей перестал улыбаться. «Какие старушки?» «Да мы с ней!» — гостья кивнула на красавку. «Она у меня шестнадцатый год живёт». «Видно, под старость мир посмотреть захотела». Цыганка ловко обхватила птицу, сложив её длинные ноги под мышкой, и унесла. А Сергей спешно засобирался на пруд и меня с собой почему-то не взял.